Минутка Мэтта У нас с Мэттом, нашим режиссером и продюсером, была любимая шутка. Мы оба знаем, что для идеальной минутки Мэтта мне придется расплакаться. Мне совершенно не нужно, чтобы ты плакал. Он напускал на себя подобающую ситуации скромность и улыбался той полуулыбкой, к которой мы привыкли за полгода совместной работы. Но если ты вдруг заплачешь, Картинка будет идеальная. Это жестоко. Ну, значит, тебе придется применить свою суперсилу и обойтись обычной для минутки Мэтта картинкой. За 6 месяцев стремительно прогрессирующей дружбы мы обнаружили систему. Для идеальной картинки, к которой стремился Мэт, необходимо было, чтобы скупые слезы катились хотя бы по моему лицу. А лучше еще и по лицу Франсиса. Если мы при этом выглядим удрученными и разбитыми, тем лучше. Но вместо этого на пленке оставались моменты, которых никогда не было бы, не нацелено на свою камеру. Особенно ясно это проявилось несколько месяцев назад. К тому времени руки у меня практически отказали. Легкие работали вдвое хуже, чем в момент начала съемок, а голова начала заваливаться на бок. Врачи благородно заключили что мне необходим поддерживающий уход, и выделили пару личных помощников, тративших по три часа каждое утро, чтобы поднять меня с кровати, и по два вечера, чтобы уложить в нее обратно. Мэт, естественно, спросил, нельзя ли снять целиком оба этих ритуала дважды, чтобы потом использовать несколько секунд из этой съемки. «Я же не знаю, какие именно секунды понадобятся. Ты ведь понимаешь, что я буду голой?» Это не страшно. Я могу использовать крупный план, а лишнее замажем. К тому же, фильм пойдет в эфир после прайм-тайма». Мэтт приехал в половине шестого утра. Открыл дверь ключом, который мы дали ему специально, чтобы он мог тихо просочиться наверх и снять, как звенит будильник. Потом наш режиссер остался в комнате и продолжал тихо снимать еще полтора часа. А потом неожиданно попросил. «Вы не могли бы повторить? Мне нужно объектив поменять». Можно подумать, для помощников это было весомым аргументом немедленно снять кофту с длинным рукавом, в которую они только что меня упаковали. Вскоре после этого фраза «про идеальную картинку» и стала бессмертной. Стоило перейти на крупный план, как я застрял в кофте. Мои помощники прекрасно знали, что их снимают, а потому героически продолжали бороться. Мэтт под шумок подобрался еще ближе. Происходящее все больше увлекало его. И, решив поддержать нас в неравной битве, он сказал. «Не беспокойтесь, картинка отличная». Забыв, что это не прямой эфир, мои помощники старались держаться как можно естественнее. И, очевидно, пытаясь сохранить лицо, инстинктивно начали тянуть сильнее. Намного сильнее. Рукав, запутавшаяся где-то между моей левой подмышкой и лопаткой, Завязался в невозможный узел. Невозможный, потому что зацепиться там было абсолютно не за что. Такого никогда не было раньше, и после этого не случалось ни разу. Только в день съемки. Точнее, во время третьего дубля. Именно тогда я впервые озвучил очевидную истину. Мэтт обладал особым влиянием на мироздание. Вооружившись камерой, он становился силой, способной одолеть закон Мерфия и даже закон Сода. Аксиома британской культуры, формулирующаяся как «если что-то может пойти не так, то так и случится», напоминает закон Мёрфи, но имеет более широкое толкование, включающее в том числе иронию судьбы. Закон Мёрфи касается скорее действий человека. Стоило ему начать запись, как статистические вероятности скручивались в воронку, а рутинные действия – немедленно превращались в увлекательно запутанные сцены. Мы называли такие моменты «минутками Мэтта». Еще через пару месяцев я обнаружил. Ему даже не обязательно присутствовать при таких эпизодах. Похоже, он изменил наши жизнь навсегда. И минутки Мэтта продолжали то и дело повторяться. Я подозревал, что со временем ничего уже не изменится. Оставалось надеяться, что вместо раздражения или отчаяния Я буду в такие моменты спокойно улыбаться, вспоминая одобрительное Не беспокойтесь, картинка отличная. А потом Мэт погиб. Это случилось между Рождеством и Новым Годом. Дурацкий несчастный случай! Он поскользнулся и упал с крыши. мэту тогда едва исполнилось 40, и вся его семья была раздавлена случившимся. Мы понимали, как сильно нам его будет не хватать. Именно Мэтту его ободрению и его продюсерскому таланту мы были обязаны тем, что съемка документального фильма стала настолько приятным опытом. Волею некоего космического совпадения он еще раз вышел с нами на связь. То ли из комы, то ли уже из небытия. Не прошло и нескольких минут с момента его смерти, как в дверь позвонили, и пусть протянул нам небольшую посылку. Внутри оказалась книга про киборгов. Его подарок нам на Рождество. На первой странице было написано «Рождество 2018 Дорогие Питер и Франсис, я так рад знакомству с вами. Ну и путешествие мы проделали. Вперед в будущее. С любовью. Целую, Мэт. Теперь я работал по 7 дней в неделю, усерднее и дольше, чем на любом этапе своей карьеры. Думая, у меня еще будет время отдохнуть. Время когда я только и смогу что отдыхать. Но это не помогало. После смерти Мэтта все планы начали рушиться, как карточный домик. Все началось с синтезатора речи. Я провел 30 часов в студии, и эти записи должны были идеально подойти для будущей технологии создания эмоциональных реплик. Именно поэтому мы и выбрали глубокую нейросеть. Однако, как решили мы с представителями Сэрэп был еще один способ, который в краткосрочной перспективе мог дать мне голос получше. Проблема заключалась в том, что способ отдельных элементов потребовал бы еще 30 часов записи, но я постепенно терял голос, а Оон неожиданно сообщил, студии придется закрыться, поскольку зданием и участок проданы разработчикам, и до этого момента нам никак не найти свободного времени. Ну и вишенка на торте. Компания, программное обеспечение, которое я собирался использовать для отслеживания движений глаз, необходимых для записи слов в синтезатор речи, отказалась от небольшого обновления системы, без которого я не смог бы выражать эмоции. Для этой услуги нет подходящего рынка, пояснили они. Я увидел в этом оправдании самосбывающееся пророчество. А ведь были еще и симптомы бокового амиотрофического склероза. Даже Винни уже не мог оспаривать мое медленное разрушение. Я печатал вслепую с одиннадцати лет, но теперь терял по пальцу в неделю. Сначала правый мизинец, потом остальные пальцы, до большого. Оставалось только колотить по клавиатуре несколькими нечувствительными придатками на левой руке. Есть сам я больше не мог, и почетная обязанность кормить меня легла на Франсиса. Прекрасный дыхательный аппарат с ротовым муштуком, который Джон получил для меня у национальной системы здравоохранения, стал не так уж и хорош, когда оказалось, что мои мышцы отказывают в немного необычном порядке. Франсис чувствовал все больше ответственности. Он должен был обеспечить мне достойный уход, но не мог найти подходящих кандидатов в сиделки. А потом я простудился. Это нельзя было даже назвать простудой. Когда-то я бы проглотил пару таблеток парацетамола, выступил с большим докладом и понял, что болен, только заслышав в собственном голосе легкую соблазнительную хрипотцу, порожденную, осевшей на связках мокротой. Сейчас болезнь едва не убила меня. Причем неоднократно. В первый раз я проснулся от глубокого сна, уже чувствуя нарастающую панику и не в силах сделать вдох. На мне была неинвазивная кислородная маска которая по ночам помогала вталкивать воздух в легкие и выталкивать его оттуда. Теперь она работала против меня. Ощущения были такие же, как и в прошлые эпизоды удушья. Только теперь я никак не мог между приступами кашля втянуть хоть немного воздуха. Маска в этот момент вытягивала его. Вместо судорожных вдохов, сопровождающих стридер, у меня в горле вымучено клокотало, как у человека, которого душат. Руки уже не слушались, и сорвать маску я не мог. Не мог и схватить кувшин с водой. Постепенно я начал отключаться. Франсис проснулся, услышав моим учения, и спас меня. И так повторялось снова и снова. Около двадцати раз за следующие две недели. Печальный период в жизни. Но именно он заставил меня задуматься. В Великобритании трахиастомию с целью продлить жизнь делает только один процент больных баз. При этом самая распространенная причина их смерти – аспирационная пневмония. Слюнам или остатки пищи попадают в трахею и приводит к потенциально летальному воспалению. Так почему бы не изолировать мою трахею от задней стенки горла, чтобы в легкие уже никогда не попало ничего лишнего? Такая операция называется полной ларингектомией. Обычно ее делают пациентам с раком горла. Она подразумевает извлечение дыхательного горла голосового аппарата, так что я уже не смогу говорить без синтезатора. Но если мои рассуждения верны, потеряв голос, я смогу повысить свои шансы на долгую жизнь как киборга. Проблемой было убедить хирурга провести операцию на здоровой гортане. После этого я впервые с момента смерти Мэтта почувствовал в себе силы противостоять судьбе. Так и вышло. На нашу с Франсисом 40-ю годовщину вместе Я устроил себе первый за три месяца выходной. Мы провели чудесный день с семьей и друзьями, а карточный домик перестал рассыпаться и начал складываться снова. Наш племянник, Эндрю, который жил в соседнем доме, решил бросить работу в аэропорту, отказаться от вип-клиентов и вместо этого посвятить себя нелегкому делу присмотра за потенциальным питером версии 2.0. Я не тянул на вип-клиента». Но оказалось, что Эндрю справляется отлично, и вскоре он стал незаменимым протезом для моих отказывающих конечностей. «Я планирую написать книгу о том, как пришел к такой жизни», — сообщил я племяннику вскоре после того, как он приступил к новым обязанностям. К тому моменту идея уже была горячо одобрена Франсисом. «А про меня там будет?» «Только если ты будешь печатать под мою диктовку». С автобиографиями всегда одна и та же проблема. Если ты пока не знаменитость, убедить издательство опубликовать себя может только очень хороший агент. Значит, мне нужен был агент. Вот только с ними была та же проблема. Если ты не знаменитость, никто не рвется стать твоим представителем. Разве что издательство уже выпустило книгу. С попытками убедить мегакорпорации включиться в разработку моих идей вышла та же история. Уловка 22. Они, вполне логично, больше интересовались работой с филантропическими организациями, а не с отдельным человеком. Но ни одна из известных мне подобных организаций не интересовалась ни моими предложениями, ни тем более работой с мегакорпорациями. Но тут у меня хотя бы был способ сломать эту стену. Как представитель ассоциации БДН, я постоянно твердил о возможности процветать благодаря высоким технологиям. Меня, возможно, в надежде заставить умолкнуть, пригласили возглавить консультационную группу по этому вопросу. Вместо этого я предложил создать аналитический центр и попытаться заинтересовать в моих идеях несколько элитных IT-корпораций. Мы отправились с визитом к одной фирме-производителю, и мне удалось заразить своим энтузиазмом их директора по информационным технологиям. С его благословения парень по имени Рэй из отдела инноваций предложил представить меня некоторым своим знакомым в IT. Теперь только от меня зависело, удастся ли увлечь их предложением новых путей разработки. Рассказывая об этом Франсису, я чувствовал подъем. «Осторожнее», — предупредил он. «Если что-то идет слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Оно часто хорошо идет и дальше», — закончили мы хором. Тем временем удача улыбнулась нам. Оуэн звукорежиссер, жил, как выяснилось, в паре улиц от нас. Его кот часто гулял в нашем саду. Пользуясь этой близостью, он устроил у нас в гостиной временную студию, и мы возобновили запись. Удача улыбнулась нам снова, когда Найджел, другой наш сосед, согласился присоединиться к команде личных помощников и помочь справляться с растущим списком моих потребностей. Жизнь снова наладилась. Чтобы это отпраздновать, Я устроил выходной в честь своего 61-го дня рождения. Мы снова провели прекрасный день с семьей и друзьями. Винни не пришел, второй год подряд. Самовлюбленный идиот! Мог бы хотя бы написать и поздравить с днем рождения, заметил на следующий день Франсис. Да, но вдруг в этот раз с ним действительно что-то случилось. Поверь, если бы он палец уколол, мы и то бы первыми об этом узнали. Дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Благодаря нескольким ознакомительным главам и, вопреки здравому смыслу, я получил великолепного агента – Розмари. А потом чудесный консультант по имени Филипп, лучший хирург-отоларинголог в госпитале Торбой, принял меня, осмотрел, выслушал аргументы, согласился с ними и решился провести частичную ларингектомию. На общей встрече в присутствии Франсиса, Эндрю, Мари, моего ангела-анестезиолога, и Джона, специалиста по дыханию, мы выбрали дату. Как можно позже, чтобы я мог воспользоваться силой технологий и передать им право голоса, но задолго до прихода зимы, чтобы избежать новых простуд. Сверившись с ежедневниками, мы назначили операцию на четверг, 10 октября 2019 года. «Ровно через пять с половиной месяцев. Не хочу, чтобы моими последними с точки зрения анатомии словами стали 10, 9, 8 обратного отсчета перед наркозом», сказал я Мари. «Конечно, вы можете кивать или мотать головой на все вопросы, которые прозвучат после ваших последних слов», заверила она меня привычным тоном. «Все возможно», звучало в нем в такие минуты. «Вы уже знаете, что это будут за слова?» Этот вопрос она задала уже с интонацией школьницы, готовой к новым сплетням. «Уже год как знаю».